Не женщина, оклад Больше всех радовалась Александра Михайловна Давнар, вдохновенно растрепавшая всем знакомым и незнакомым. Вы не представляете, как повезло Сашеньке? Отныне мое материнское сердце спокойно, просто чудо. Мой сыночек нашел женщину, которая всегда под боком, живет этажом выше. Но особенно меня устраивает, что она ничего Сашеньке не стоит, ни копеечки. Согласитесь, что по нынешним временам это большая редкость. Опытная Матрона, усиленно подыскивавшая себе доходного мужа, мадам Давнар всячески поощряла удобную ей связь сына с госпожой Палем. А Александр действительно увлекся молодой соседкой, легкие шаги которые на втором этаже явственно слышал в своей комнате. Он даже префронтился и заимел тросточку, желая нравиться, но деньги тратил все-таки в разумных пределах, не допуская излишеств. Сорил медиками больше по мелочи, когда бутылка лимонада, Когда кексы с кондитерской балабухи или крошечные пирожные, я знаю, ты любишь птифуры, уверял он, она их раньше презирала, но теперь полюбила. Чтобы придать себе в ее глазах еще большую значимость, Дарнар иногда рассказывал Ольге не то, что с ним было, а то, что случалось с другими, приписывая себе спасение утопающих в бушующем море или безумную драку с околоточным, который постыдно убегал от него. Конечно, женщина догадывалась, что он привирает, дабы предстать перед ней в наилучшем героическом свете, но любое вранье выслушивала без возражений, ибо сама тоже грешила фантазиями. Именно в этот период, когда душа Ольги Палем была преисполнена счастьем, они посетили театр, построенный взамен сгоревшего. Здесь их увидел полицейский пристав Олег Чабанов, человек, кстати, очень порядочный. Хорошо извещенный о том, кто есть кто, он любезно раскланялся перед нарядной цветущей женщиной. — Как поживаете, Ольга Васильевна? — Судя по радости на вашем лице, жизнь складывается так, что лучше и не надо. Палем мановением руки указала ему на давнара Рекомендую, мой жених, будущий Эйлер или Арго, а может быть Боткин или Захарьин. Впрочем, сам давнар не пытался разрушить ее трепетных иллюзий, никогда не возражая против любовного титула, каким Палем открыто награждала его в обществе, более чем охотно выдавая себя за невесту Довнара. В ту пору между ними возник вот какой разговор. «Саша, хочу тебя спросить. Давно хочу. Ну? Когда ты на мне женишься?» «Глупенькая!» — расхохотался давнар «Вот уж не ожидал такого наивного вопроса. Неужели сама не знаешь, что студентам жениться запрещено? На том и студенты, чтобы не связывать себя кастрюлями и пеленками». Ольга палим проверила, Давнар говорил правду. Значит, ей суждено ждать и ждать, когда возлюбленный обретет диплом, и тогда она станет,